Основы тартароведения. Продолжение. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыкчанский Забавные приключения македонцев в Якутии. Почему для большинства людей школьная дисциплина история столь нелюбима? Ответ, как мне кажется, весьма прост. Все то, что на интуитивном уровне отвергается чистой детской душой, является неестественным и лживым. Вот и весь ответ на вопрос. Человек, еще не постигнув такую науку, как логика, бессознательно следует ее законам, потому что они заложены в каждого от рождения. Именно потому, когда учитель рассказывает классу историю древних Вавилона, Шумера, Египта, античности Древнего Рима и Византии, ученики спрашивают, а что же в это время происходило в России? Ответ учителя всегда обескураживает. Да ничего не было. Русские в это время еще не имели истории. Они были варварами, людьми второго сорта, и стали человеком разумным только после того, как их окрестили в христианскую веру а греческие монахи Кирилл и Мефодий научили их читать и писать. Согласитесь, что желание изучать историю после этого отпадает напрочь. Как-то не вызывает такое заявление энтузиазма, потому что не мотивирует изучать чужую историю о чужих достижениях и рассвете иноземной культуры, при полном отсутствии таковых у собственных предков. Ну и какого гражданина государство получает в итоге подобного образования? Правильно. Оно растит временщиков, равнодушных к своему прошлому и своему достоянию. Таким образом, государство воспитало уже не одно поколение тех, кто мечтает уехать из России, чтобы стать частичкой западной культуры, замешанной на тысячелетних традициях. Но все ведь обстоит совершенно не так. Не может, в принципе, сложиться ситуация, при которой во всех странах за пределами России происходили какие-то события на протяжении веков, и только у нас все было тихо. Не может, хотя бы потому, что богатая и просвещенная Европа неизбежно сама пришла бы на пустующие земли, где кроме зверей и приматов живущих в ямах, ничего не существовало. А если Европа сюда не пришла, то что и помешало? Ответ один. Мощное, централизованное государство, имеющее совершенную систему налогообложения, единые стандарты, армию, флот, систему мобилизации материальных и трудовых ресурсов. А такое государство разбивались как волны о берег, все попытки иноземцев предпринять попытку силового захвата территории. Потому что у нас уже было конфедеративное устройство государства, а в Европе существовали только карликовые княжества. Даже сегодня, когда некоторые квазигосударства объединились в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия и Греция, Европа продолжает существовать в виде лоскутного одеяла из мелких и слабых стран. Эти страны не способны объединиться в одно государство, сколько бы оно ни тужилось. И современное образование Евросоюз не имеет ничего общего с государственностью. Как же получилось, что наша история подверглась такому тотальному забвению и искажению? Ответ на этот вопрос так же прост, как и на предыдущий. Не имея ресурсов для силового захвата нашей страны, в ход пошло информативное оружие, которое не убивает, но изменяет личность, превращая врага в союзника, который сам готов добровольно подчиниться захватчику. И успехи в этом деле очевидны для всех, кто пытается знать историю, а не зазубрить даты войн, восстаний и времен правлений королей. Еще совсем недавно вместе с нами была почти вся современная Польша, Германия, Дания и Скандинавия. Недавно это в 18 и 19 веке, а в 20 м у нас увели Польшу, Швейцарию, Лихтенштейн, Гальштинию, Готорбское княжество, Финляндию, Южный Кавказ, Молдавию, Туркестан, Прибалтику и Украину. При этом захватчики, похоже, сами уже не рады этому, ибо отнятое у нас после распада СССР для них стало обузой. Непосильной ношей, от которой больше неприятностей, чем выгод. И если мы не научимся понимать историю и ценить то, что имеем, а тем более не будем рачительно относиться к своей собственности, сохранять и приумножать, чтобы наши потомки могли нами гордиться, то ждет нас крах и неминуемая гибель. Так уже происходило не раз, когда целые империи исчезали с географических карт, учебников и памяти потомков. А для чего все это делается, понятно. Понятно и как это делается. Основных способов существует несколько, но среди них есть один, на котором я остановлюсь подробнее. Прямо в этой главе. Механизм его сродни генетической мутации. Представьте себе цепочку ДНК, в которую внедряется инородное звено, которое впоследствии воспроизводится и сохраняется у всего потомства. И наследники через несколько поколений уже воспринимают новый, приобретенный, отличительный признак так, словно он существовал всегда. Возьмем, к примеру, новгородскую летопись. Никто никогда не видел ее оригинала, но всем известны 9 списков с нее. Все они считаются древними. Однако исследователи говорят о том, что первый список, с которого делались все последующие, считающийся древнейшим, был изготовлен для Татищева. Разумеется, у этого варианта существовал какой-то прототип, но сегодня уже никто не знает, что в нем было и какие там указывались даты событий. Но дело сделано. Теперь все историки ссылаются в своих трудах на список Татищева, как на истину в последней инстанции, в точности, как с примером из генетики. Тот самый случай, когда ложка дегтя бочку меда портит. Но это еще не все. Оказывается, что и целые подотрасли истории как науки имеют всего одного единственного автора. Мало кто задумывался над тем, что всю египтологию, например, изобрел Жан-Франсуа Шампальон. А все без исключения, что мы знаем о царстве шумеров, нам известно из клинописных табличек, которые нашел и перевел всего один человек по имени Остин Лейярд. Переводить таблички ему помогал мастер-печатник, с незамысловатой фамилией Смит. Замечу, что вдвоем они перевели за несколько лет 30 тысяч клинописей. Итак, мир узнал об Ашурбанипале и Гельгамеше вместе с Нибиру и Анунаками. И как вы уже догадываетесь, есть один единый автор и у всей мировой истории. Невероятно, но это факт. Все, что нам известно об отце истории Геродоте, нам известно благодаря одному единственному человеку. Знакомьтесь, настоящий, а не вымышленный Геродот. Сэр Генри Кресвик Роулинсон, 1810-1895 года. Угадайте, что связывает этих отцов-основателей? Правильно, все они состояли в масонских ложах и все были связаны с британской разведкой. Даже француз Шампальон был английским шпионом. Ну и по какому-то совпадению все трое рождены иудейками. Почему я смею предполагать, что такого доисторического Геродота никогда не существовало. Да потому, что работ его не видел в этом мире никто, кроме Ребе, прошу прощения, Сэра Генри. Он всего лишь присвоил себе имя, которое часто упоминалось в старинных книгах. Это как если бы я сейчас случайно обнаружил неизвестную повесть Николая Васильевича Гоголя у себя на чердаке. Успел отсканировать, после чего рукопись рассыпалась в прах, и я ее выбросил в ведро, собрав венчиком в совочек. Примерно так и появилась на свет история 1858 года издания. «Пять великих монархий древнего восточного мира» 1862 67 годы. Шестая Великая Восточная Монархия Парфянская, 1873 год. Седьмая Великая Восточная Монархия Сассанидов, 1875 год. Руководство по древней истории, 1869 год. Исторические иллюстрации Ветхого Завета, 1871 год. Происхождение наций, 1877 год. История древнего Египта, 1881 год. История древних Египта и Вавилона, 1885 год. История Финикии, 1889 год. История Парфии, 1893 год. А о чем писал тот Геродот, имя которого упоминается в более древних источниках, никому теперь не известно. Получается, что все, что нам известно об Атлантиде, о строительстве пирамид в Древнем Египте, все это выдумки одного дедушки с внешностью Санта-Клауса? Видимо, так. И теперь нам предстоит научиться с этим как-то жить. Ведь возьми любого историка... Хоть составителя учебника для школы, хоть автора диссертации или монографии, все они ссылаются на Геродота, который не создал того, что ему приписано. Но все ли выдумал Роллинсон от начала до конца? Разумеется, нет. Фантазии для того, чтобы выдумать все с чистого листа, не хватило ни у составителей Библии, ни у автора теории относительности. Сами они не в состоянии все это выдумать, поэтому заимствовали у кого-то и переиначивали на свой манер, приспосабливая к целям и задачам текущего политического момента. Ну а раз так, то разве мы вправе не ставить под сомнение труды более раннего, так сказать, классика древнегреческой и основателя современной философии, наставника самого Александра Македонского – Аристотеля. Разумеется, мы обязаны сомневаться в подлинности всего наследия Аристотеля, если даже у него не существует относительно современного клона, как у Геродота то где гарантия того, что все приписанное ему на самом деле сказано самим Аристотелем? А почему не предположить, что идеи Фомы Аквинского приписаны Аристотелю, ведь они практически идентичны? Ведь даже имя «Аристотель» звучит словно псевдоним, выдуманный нашими близкими предками, беззаветно уверовавшими в то, что вся современная культура создана античными греками. Кем-то было подмечено, что сэр Генри Кресвик Роулсон благодаря своей небрежности и природной лени оставил нам великолепный подарок, позволяющий по некоторым признакам выявить заведомую ложь. Во-первых, в своих текстах он оставил целые абзацы, которые не подверглись правке которые содержат сведения, позволяющие восстановить исходный текст с высокой степенью достоверности. Во-вторых, он не трудился при выдумывании датировки, а вместо этого банально подменял григорианские даты датами арабского календаря. Поэтому для определения подлинной даты события, о котором он пишет, достаточно к указанной им дате прибавить 614 лет. Так, например, если Александр Македонский венчался на трон в 336 году до нашей эры, то для того, чтобы узнать его подлинную дату воцарения, мы прибавляем к указанной дате 614 лет. И выходит, что царем Александр Филиппыч стал в 278 году нашей эры, то есть конец III века. Это уже что-то, согласитесь. Тогда становится понятным, что упоминание мирного договора, заключенного между Македонским и Новгородскими князьями Великосаном, Асаном и Авихасаном, не такая уж и выдумка, тем более, что письмо Александра с заверениями о дружбе и мире, написанное золотом по утверждению предания русской первоначальной летописи долгое лето хранилось на видном месте в храме Велеса в Ростове Великом, что на озере Нера. Мало того, сохранились сведения о том, что в лето 5175 или 333 год до нашей эры и в 281 согласно нашим вычислениям русы дали македонскому 70 тысяч конных лучников и 160 кораблей. Для чего? Так очевидно, в это время Македония отвоевывала Константинополь и всю Анатолию, которая в то время была так вожделена для персидского султана. Выходит, что мы с Македонией были союзными государствами, Если, конечно, уместно сравнивать крохотную Македонию и огромную в то время Русь в качестве равноправных партнеров. Скорее, Македонский был нашим сподвижником, и после того, как смог прогнать из Малой Асии Песов, остался нашим должником. Именно поэтому и был предпринят восточный поход Александра Македонского. Только вот куда именно он ходил. Ученые говорят, что в Индию, а оттуда, через Афганистан, в Среднюю Азию, в Туркестан. Тот факт, что македонцы на самом деле были на нашей территории, сомнений почти ни у кого не вызывает. При возвращении из Асии, они даже Александрийские столпы оставили в Донской степи. А вот где они были и с какой целью, это предстоит нам выяснить. В хорографической чертежной книги Сибири Ремезова в Амура указано место, до которого Александр доходил. Но о том, как он туда попал, не сохранилось никаких сведений. Что делало войско троянцев, а македонцы считали себя именно троянцами, потому что и сам Александр был потомком Ахилла, остается только гадать. Но что совершенно точно – так это то, что без воли русских он бы там с войском оказаться не смог бы никак. Почему я в этом уверен? Да потому, что об этом можно судить по словам, приписываемым Аристотелю. Да, восточный поход на самом деле мог быть совершен в Индию только вот в какую. На средневековых картах, кроме Индии, которая находится на полуострове Индостан, со столицей Дели указаны еще несколько, находящихся над территории Великой Тартарии. Независимая Индия, Верхняя Индия, Первая Индия, Вторая Индия, Китайская Индия и другие. Ранее я уже упоминал, что сам смысл слова «индия» нами забыт и утрачен. Так в какую из них ходила армия македонского? В то, что она, согласно традиционной истории, из Персии пошла на Индостан через иранское Северное Нагорье, верится с трудом. Физически это почти невыполнимая задача для многочисленного тяжело вооруженного войска, вынужденного нести на себе припасы, рассчитанные на очень длительное путешествие, Даже в наше время, когда существует авиация, развитая дорожная структура и военно-морской флот, снабжение войск, удаленных от мест постоянной дислокации, ставит под вопрос само выполнение поставленной перед войсками задачи. А вот еще любопытный момент у Аристотеля. Читаем. Он дошел до земли индов, живущих по соседству с арахотами. Войско истомилась, Проходя по этим землям, лежал глубокий снег, и не хватало еды. Да, в горах бывают такие трудности, когда снег лежит. Тынитар, и отрогах Гималаев бывает и морозы, и снег, но на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это в наше время, а 2000 лет назад, когда климат был куда мягче, и в это можно поверить, но с трудом. Да и что делать солдатам в Высокогорье, тоже не ясно, но читаем Аристотеля далее. Когда Александр подошел к скале, он увидел отвесные, недоступные для штурма стены. Варвары навезли сюда съестных припасов с расчетом на длительную осаду, нападал глубокий снег. Это затрудняло подступ македонцам и обеспечивало варварам обилие воды. Во время этого восхождения погибло около 30 человек, и даже тел их не нашли для погребения. Они утонули в снегу. Вы можете представить подобную ситуацию в Индии сегодня? Чтобы тела тонули в снегу так, что их невозможно было найти. Явно же речь идет о какой-то северной стране с резкоконтинентальным климатом и суровыми снежными зимами. И это вряд ли может быть Индией, которую мы знаем сегодня. А вот что записано со слов самого Александра Филиппича Македонского. Собираясь вернуться в Фасис, откуда мы начали свой путь, я приказал изменить направление и разбить лагерь на расстоянии 12 миль от воды. И вот когда уже поставили все шатры и развели большие костры, налетел восточный ветер и поднялся вихрь такой силы, что он сотряс и поверг на землю все наши сооружения, так что мы пришли в изумление». Четвероногие были встревожены, их обжигали искры и головешки из разметанных костров. И тогда я стал ободрять воинов, объясняя, что это произошло не из-за гнева богов, а потому, что наступали месяц октябрь и осень. Едва собрав военное снаряжение, мы обнаружили место для лагеря, согреваемой солнцем долине, и я приказал всем перейти туда и перенести вещи. Восточный ветер стих, но к вечеру наступил невероятный холод. Вдруг начали падать огромные снежинки, похожие на руно. Опасаясь, как бы снег не засыпал лагерь, я повелел воинам утаптывать его. Только мы избавились от одной напасти — ибо неожиданно снег сменился проливным дождем. Как появилось черное облако, вскоре небо вновь прояснилось. Мы помолились, вновь разложили костры и спокойно принялись за кушание. Три дня мы не видели солнца, и над нами проплывали грозные облака. Похоронив 500 своих воинов, которые полегли среди снегов, Мы отправились дальше. Обращаю ваше внимание на то, что это октябрь. В октябре еще нигде не наступает зима, кроме как вблизи полярного круга. Мое глубокое убеждение, что Аристотель и сам Александр описывают поход в северную страну. Никак не южнее 60-й параллели. Но дальше будет больше. Климат штука капризная. Конечно же, Мало ли, может, в тот год на Индостане разразилась климатическая катастрофа. Но ладно бы только климат. Вы смотрите, кого в Индии встретили полки македонского. Мы построили суда из камыша и переправились на другой берег реки, где обитали индийцы, одевавшиеся в звериные шкуры. Они поднесли нам губки белые и красные, витые раковины улиток, а также покрывала и туники, изготовленные из шкур моржей и тюленей. Однозначно в одежде из шкур тюленей сипаи не ходят до сих пор и видели их разве что на картинках и на экранах кино и телевизоров. А вот еще сюрприз – «Покинь пределы этой рощи и возвращайся к Фасис, к Пору, индийский царь». Я, встретившись со своими воинами, сказал, что в соответствии с ответом мы отправляемся в Фасис, к Пору. Оттуда мы отправились в долину Иордан, где встречаются змеи, у которых в голове камни, называемые Смарагдами то есть изумрудами. Они обитают на равнине, куда никто не смеет ступать, и по этой причине там стоят пирамиды высотой в 35 футов, около 9 метров, построенные древними индийцами. Снова мы видим явное подтверждение фальсификации историков о походе македонского. Не в Индии он был. А там, где снег и холод, там, где аборигены носят кухлянки. А где у нас носят кухлянки, правильно, там же, где добывают изумруды. В отличие от мифических копий, в России на территории Северного Урала на самом деле добывали изумруды. Их добывают и в Индии, вот только первое месторождение их было открыто только во второй половине 20 века. А значит, остается только одно место на земле, где Александр Великий на самом деле мог быть, и где суровые зимы, люди носят одежду из шкур, да еще и изумруды под ногами валяются. Это могла быть только Биармия или перм Великая. Читаем далее Аристотеля. Они отправились в путь и добрались до реки под названием Страга. Эта река замерзает в зимнюю пору от невероятной стужи, так что через нее можно переехать. Всю ночь она покрыта льдом. С утра же, когда припекает солнце, она освобождается от оков и становится очень глубокой. Так что поглощает любого, кто вступит в нее. Страга – это, скорее всего, издержки перевода с одного языка на другой. Страга следует читать как стража, на мой взгляд, и это наводит на серьезные размышления. Дело в том, что название реки Анадырь, к примеру, означает стража севера, а вот река, которая дословно с якутского переводится как стража, это река Анабар. И тут начинается самое интересное. Цитирую Аристотеля. Существует некая долина, где их, алмазы, добывают. Александр, воспитанник мой, достиг долины и увидел там нечто, что он смог взять с собой. Долина эта граничит с землями Индии. Там обитают тиры, доброту и мудрость которых не дано увидеть ни одному человеку, ибо он тут же умирает. И так происходит всегда, пока они живы. Но когда они мертвы, то не причиняют никакого вреда. У тиров лето длится 6 месяцев, и 6 месяцев длится зима. Полагаю, нет нужды указывать на то, что полгода зимы и полгода лета бывает только севернее 70-й широты, то есть за полярным кругом. В Махабхарате ясно сказано, что предки индусов пришли с севера, где 6 месяцев в году зима, а 6 лета. Очевидно, без пряников, что речь идет о гиперборе, арктиде или кому какое слово нравится для обозначения этого места. Не исключено, что в более ранних вариантах Махабхараты говорилось и о том, что алмазы попали в Индостан также с далекого севера. Наши деды ведь брали на чужбину узелок с родной землей. Значит, традиция могла зародиться еще в те времена, когда кроме земли можно было набрать горсточку чего-то более симпатичного, чем грунт из-под ног. Но факт добычи алмазов указывает на единственное вероятное место Индии, в которую ходил македонский. И это не может быть ничем иным, кроме современной Якутии. А река Лена, судя по всему, и называлась Иорданом. Кто бывал на Лене, подтвердит, что это Дон. Дон по-русски просто река, русло, поток. То есть любая длинная или долгая река, не называемая именем собственным, обозначалась как Дон. Такой Яры. Что Ярие трудно отыскать среди крупных рек. Иордан и ярый дон. Подводя черту под этой главой, можно смело предполагать, что изначально в описании Восточного похода в кавычках Александра Македонского речь шла о походе в Туран или Верхнюю Индию, которая в те времена была частью страны, названной впоследствии Великой Тартарии. Таким образом, Аристотель, или тот, кого впоследствии назвали этим именем, может по праву считаться одним из авторов источника сведений о самой ранней истории Тартарии, когда Скифия еще доминировала, а Каракурум не был столицей. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info автор публикации андрей кадычанский продолжение следует